Глава 54 За следующие три месяца свободные охотники четырежды потрошили небольшие караваны и одиночные суда большой тоннажности. Не все получалось гладко. И дважды пиратам приходилось уносить ноги, даже не успев взять корабли на абордаж, так как подходила полиция или откликались на просьбы о помощи рейдеры республиканского флота. За это время количество вмятин и глубоких порезов на бронежилетах флебустеров увеличилось. Еще трое людей были тяжело ранены. Но пока обходилось без потерь. Отряду чесоточников везло меньше. За три месяца он потерял еще пятерых человек, не говоря уже о раненых. Но, к счастью, инцидентов, подобных случившемуся в самом начале, когда столкнулись в смертельной схватке, две союзные группы абордажников не происходило. Даже наоборот. Феникс приходил на помощь абордажникам сундука, когда тех прижали обороняющиеся. Но делал он это, естественно, не от природной доброты а лишь для выполнения своего амбициозного плана по захвату власти, завоевывая доверие и уважение среди абордажников другого корабля. Поэтому участвовал в абордажных схватках лично, а не отсиживался на корабле как Колун или тот же Рика, делая выбор в пользу сундука, если помощь требовалась сразу нескольким группам. Каждый раз после удачной поживы пираты по заведенной традиции делили добычу на подходящих планетах. Феникс пользовался этими передышками и каждый раз заводил с капитаном сундука разговоры, которые в какой-то момент стали прямо-таки провокационными. Тем же самым занимался чесоточник среди обордажников сундука, сетуя на то, что доля пирани несправедливо маленькая, и выспрашивал в полушутливом тоне, сколько получают обордажники сундука. — Что интересно, — вел разговор Феникс после последней дележки. — Каждый раз почти весь груз доставляется на кристалл, Его прямо-таки как магнитом к грузовому отсеку тянет. Это был уже откровенный намек на недовольство. Рико лишь раздраженно выпустил сигаретный дым, но так ничего и не сказал. «Как смотришь на одну треть?» Против обычного стал развивать тему Феникс. Он чувствовал, что капитан Рика больше его не опасается, а значит можно позволить себе чуть больше, чем обычно. «Три корабля. Значит, по справедливости каждый должен получить одну треть общей добычи». «Ты хочешь поднять мятеж?» – напрямую спросил Рико. «К чему такие сложности и жертвы? Все можно сделать гораздо проще!» Например, но тут прозвучал сигнал сбора. Феникс специально обострил разговор ко времени, когда обычно звучал гонг. И хотя сейчас беседа немного затянулась, Старк не стал бы давать прямого ответа. Распрощавшись, все вернулись на свои корабли. «Ну что, Чес, как там у тебя дела?» – спросил Феникс. «Думаю, народ готов!» – ответил он. «Нужен лишь какой-нибудь толчок, и чем существеннее он будет, тем лучше». «Ясен пень». «Ну а как капитан сундука?» «Да я думаю, что особо за колуна он стоять не будет». «Что ж, тогда нужно форсировать события или какие-то проблемы». «Форсируем, и чем хуже и беднее окажется следующий выход, тем нам лучше. Но тут уж как получится». «С этим мы что-нибудь придумаем», — улыбнулся чесоточник. «Но без откровенного саботажа», – предупредил Старк. «Конечно!»